Параграф 9. Дихотомическое деление. Дихотомическое деление, то есть двучленное деление, состоит в том, что делимое понятие полностью делится на два противоречащих понятия. Например, все книги могут быть или учебниками, или не учебниками. Это деление отвечает всем правилам деления. Оно соразмерно, имеет одно основание, члены деления исключают друг друга, скачка в делении нет. Его можно продолжать дальше. Все неучебники делятся на билетристику и небилетристику. Вся небилетристика делится на технические и нетехнические книги и так далее. Особенность дихотомического деления состоит в том, что мы, производя деление, можем не знать всех видов делимого понятия. Бывает, что для нас важно выделить лишь некоторые виды нам известные, и мы можем дихотомическое деление применять и в том случае, когда нас не интересует объем второго понятия. Дихотомическим делением часто пользуются и в теоретической, и в практической деятельности. Например, химик, исследуя свойства металлов, делит все элементы на металлы и неметаллы. Состав группы неметаллов его может в данном случае не интересовать. Работник в области народного образования может мысленно разделить взрослые население района на имеющих детей школьного возраста и не имеющих таких детей. Дальнейшее подразделение будет касаться только первой группы, поскольку только она в данном случае будет представлять интерес.